Глава 25 пятая. «Эстелла! Эстелла, скажи что-нибудь!» Это голос Беатрис. Я открываю глаза и смутно различаю лицо Антонеллы. Нет, не Антонеллы. Своё лицо. Это моё отражение. Я выгляжу растерянной. «Что ты видела?» спрашивает дядя, который стоит за моим левым плечом. «Всё в порядке?» С беспокойством спрашивает тётя, которая стоит справа. «Ей удалось», — отвечаю я, моргая сухими глазами. «Она выжила». Беа удивлённо вскрикивает, а Тео радостно смеётся. «Но я почти не обращаю на это внимания. Я думаю только о Себастьяне». Если прошлой ночью к нему вернулась память, он наверняка вспомнил и мою сестру, и договор, который они заключили. Почему он ничего не сказал о ней, когда мы разговаривали на балконе? Он никогда не забывал Антонелло, нашёптывает мне тихий голосок. Первое, что мне сказала чудовище-тень, это то, что моё лицо и голос ему знакомы. Скорее всего, несмотря на амнезию, он узнал во мне Антонелло. Так кого же он любит? Меня или всё-таки её? «Что ещё ты видела?» — не отстаёт дядя. Она собиралась преодолеть барьер вместе с Себастьяном. Вернуться на землю. Но не знаю, получилось ли у них. Он ни разу не упоминал о ней при мне. «Как мне увидеть, что случилось потом?» «Есть одно заклинание», — говорит Тео, постукивая по своей шее, на которой вытутуирована башня замка. «Пойдём». «Не надо!» — пытается остановить его тётя, но дядя уже исчез за дверью, ведущей в башню. Как только он уходит, я поворачиваюсь к ней. «Доставь для Себастьяна немного крови, чтобы он мог пойти за нами». «Ты серьёзно?» «На всякий случай, пожалуйста». Я почти уверена, что тётя сомневается в существовании Себастина, но надеюсь, что она достаточно доверяет мне, чтобы сделать то, о чём я прошу. Я поднимаюсь за дядей в комнату с записными книжками, и он достаёт красную книгу». Я открывала её раньше, — говорю я. Она пустая. Не в этот раз. Что же изменилось? Надеюсь, что мы сможем связаться с Антонеллой, где бы она ни была, и найдём способ вернуть её домой. Откуда ты всё это знаешь? — спрашиваю я. Внутри меня словно щёлкает выключатель, включающий инстинкт детектива. «Ты знаешь и как вернуть мою сестру, и о существовании Себастина, и о том, что его воспоминания хранятся в моей крови. Почему ты в курсе всего?» «Ты хочешь, чтобы я всё тебе объяснил», — говорит он. «Я тоже этого хочу, но у твоей сестры кончается время. Давай сначала вернём её домой, а потом я отвечу на все твои вопросы». Запыхавшаяся себе появляется на пороге. «Что ты натворил?» Без обиняков спрашивает она у брата. «Пока ничего», — отвечаю я за него. «Он ещё не объяснил, как это работает». «Просто открой книгу», — просит Тео. «Иначе Антонелла навсегда останется в ловушке, и мы ничем не сможем ей помочь. Ты этого хочешь?» «Я не верю ему», — говорит Беа. «У него опять этот фанатичный взгляд. Он слишком сильно хочет, чтобы ты открыла книгу». Она права, но я тоже хочу её открыть. Понимаю, почему волнуется Беатрис, но мне необходимо узнать, что случилось с моей сестрой. Филиппа уже отдал жизнь за ответы на мои вопросы. С теми же вопросами я сюда и пришла. Антонелла не испугалась встретиться лицом к лицу с Железным Принцем ради того, чтобы вернуться домой. Я не могу её подвести. Кроме того, это всего лишь книга. Какой вред она может причинить? Я открываю красную обложку и листаю страницы. Они по-прежнему пустые. Я разочарованно пожимаю плечами. «Ай!» Я порезалась об острый лист бумаги. Кровь течёт по белой странице, и книга падает у меня из рук. Чёрный дым клубами поднимается из неё и заполняет всё вокруг. Когда дым рассеивается, оказывается, что мы уже не в комнате с записными книжками. Мы в длинном коридоре с зеркалами. «Где мы?» — шепчу я. «Не знаю», — отвечает Тео. Он оглядывается, пытается понять, что случилось. «Думаю, мы в том измерении, в котором застряла Антонелла, пытаясь пройти барьер». «Как мы вернёмся домой?» — спрашивает Бео, дрожащим от страха голосом. «Я не знаю», — говорит дядя. «И я вдруг понимаю, что у меня в руках нет больше красной книги». «Антонелла поможет нам, когда мы её найдём». «Я иду, и по обе стороны от меня в зеркалах вместе со мной идут мои копии. Мне не по себе от происходящего». «Как нам её найти?» — спрашиваю я, когда тётя и дядя догоняют меня. «Не знаю», — отвечает Тео. «Может быть, она найдёт нас». Кажется, этому коридору не будет конца. Мы идём то быстрее, то медленнее, и уже начинаем задыхаться. Нам не хватает воздуха. Мы здесь слишком долго. «Ничего не получается», — говорит Беа. «Наверное, мы что-то делаем не так», — говорит Тео. Он останавливается, и я устало прислоняюсь к зеркальной стене. «Смотри!» — вскрикивает Беа. Я оборачиваюсь и вижу, что поверхность стекла покрывается рябью, словно она из воды. Моё отражение изменилось. У меня другие глаза. Абсолютно чёрные, как будто из чёрного дыма. «Антонелла?» — шепчу я. Дым сочится из зеркала. Я отступаю назад и чёрный дым проникает в то пространство, в котором мы находимся. Дым складывается в фигуру. Это девушка. Это моя копия. Чёрный дым — это Антонелла. Она обнюхивает меня. Её движения резкие и проворные, но дикие. В воспоминаниях она казалась такой слабой и нежной, по сравнению с другими заклинателями. А здесь, среди нас, она ужасающе бесчеловечна. Взгляд сестры останавливается на тёте и дяде. Беа, белая от испуга, смотрит на неё, широко раскрыв глаза. А Тео стоит на коленях, склонив голову, будто она святая. Антонелла поднимает руку, как будто собирается убить их обоих. «Пожалуйста!» Говорю я, и она резко поворачивается ко мне. «Прости меня. И их прости за всё, через что тебе пришлось пройти. Я ничего о тебе не знала. Мы сотворили заклинания, и я видела твои воспоминания. А ты мои видела?» Сестра смотрит на меня и молчит. «Может, она не понимает по-английски?» «Мы сёстры. Говорю я и улыбаюсь, чтобы она поняла, что я не желаю ей зла. Точнее, близнецы. Мы родились одновременно. Она переводит взгляд на тётю и дядю. Беа очень сожалеет о том, что они с братом сделали. Мы разберёмся с ними позже. Быстро говорю я. А сейчас мы хотим помочь тебе. Не торопясь, Антонелла разглядывает каждый дюйм моего тела. «Сестра!» — произносит она моим голосом, как будто пробует это слово на вкус. «Да!» — говорю я и улыбаюсь. «Не могу поверить, что она действительно рядом, что я не потеряла её. От счастья и волнения у меня буквально кружится голова. «Я Эстела, твоя сестра! Я пришла помочь тебе!» «Помочь мне?» Отвечает сестра ровным, равнодушным голосом. «Да, ты можешь мне помочь?» Мне становится вдруг холодно и неуютно. Я чувствую что-то не так, но стараюсь отбросить эту мысль и спрашиваю. «Что тебе нужно?» Не колеблясь, она отвечает. «Твое тело. Время в этот момент будто замирает. Вращение Земли останавливается. Не знаю, как я этого не предвидела. Скорее всего, мне просто не хотелось верить, что такое может случиться. Когда я переживала воспоминания сестры, меня не оставляло ощущение, что какие-то моменты в этих воспоминаниях пропущены. Я решила, что это как-то связано с самой природой памяти. Однако она могла специально удалить из воспоминаний какие-то вещи, которые мне не надо знать. Почему я не догадалась, что на земле ей явно понадобится какое-то тело из плоти и крови? Физическое тело Антонеллы сгорело во время заклинания, перенёсшего её в другой замок. А как сказал Бролага, земля... Это измерение, где правит материя. Поэтому бестелесной телесной оболочки она вернуться не может. И вот перед ней идеальное, генетически соответствующее ей тело. «Нет!» Голос Беа возвращает меня к реальности. Тётя встаёт между нами. «Должен быть какой-то другой способ!» Говорит она. «Нет!» «Другого способа», — говорит сестра бесстрастным голосом. «Значит, вот каков твой план?» — мрачно спрашиваю я. От безудержной радости, которой я была переполнена несколько секунд назад, не осталось и следа. Когда ты попросила Себастьяна привести тебя сюда, ты намеревалась вселиться в моё тело? «Ты идеально подходишь для этого», — спокойно соглашается она. «Вот почему Себастьян решил, что чёрный дым защищает меня. Для Антонеллы важно сохранить моё тело нетронутым. Недели работы на смарку. Зря я пыталась пробудиться, выудить своё сердце из холодных пустых глубин. Оно снова погружается туда». Тонет в море оцепенение. Если чувствовать это вот так, то я не хочу ничего чувствовать. «Ты освободилась, когда Себастьян укусил меня», — говорю я. «Единственное, что я умею делать, — это вести расследование, выстраивать хронологию событий. Этим и буду заниматься». Я вспомнила, что, когда Себастьян меня укусил, я снова увидела чёрный дым. «Не до конца», — поправляет она меня. «Я оставалась пленницей замка, пока не пришёл мальчик. Его я послала передать сообщение ему». Она указывает на Тео, который по-прежнему стоит на коленях. Теперь понятно, почему Тео был так осведомлён. Он не стал мне ничего рассказывать, иначе план провалился бы. «Ты велела Тео сотворить заклинание крови», — говорю я. «Значит, ты вселилась в Филиппа? «Нет. Если бы я так сделала, не смогла бы использовать его для заклинания» возвращающего воспоминания Басту. Вселись я в него, он сразу умер бы. «А для чего ты вернула Себастьяну память?» — спрашиваю я, по-другому произнося его имя. Его амнезия — непредвиденный побочный эффект. Мне необходимо было напомнить ему о нашем соглашении. Я непонимающе моргаю. Соглашение? Когда он укусил тебя, я освободилась. Но он не разрушил заклятие до конца. Именно поэтому он всё ещё здесь. А я по-прежнему бестелесный дым. Я обдумываю то, что уже знаю. Антонелли нужно моё тело целым и неповреждённым значит, ей необходимо убить меня так, чтобы не нанести моему телу вред. Я чувствую, как активизируются нейроны в моем мозгу, устанавливаются новые нейронные связи. И вспоминаю, как папа говорил, что в любом расследовании наступает такой момент, когда частички головоломки складываются вдруг в одну картину. «Ты непросто», — попросила вампира помочь тебе добраться до земли. Говорю я, сердце бешено колодится. Теперь я понимаю, почему Себастьян всё ещё здесь. «Ты привела его сюда, чтобы он убил меня!» Антонелла одобрительно улыбается. «Но я не радуюсь тому, что во всём разобралась. Мне грустно и не по себе». «Да». Когда вампир высасывает человека, тот умирает, но его тело не разрушается. Рассуждает она об убийстве так же легко, как будто она принц Бастиан. На земле так не умирают. Это магия. Я могу сотворить заклинание и оживить твое тело. Мне не хватало только одного ингредиента для осуществления этого плана. «Моей крови», — говорю я, потому что в ла это ответ на все вопросы. Моя кровь открывает секретные комнаты, возвращает память Себастьяну. «Когда я оказалась на земле», — объясняет сестра, «моя магия впиталась в твою кровь, потому что мы с тобой близнецы. Но ты была не в замке» и заклинание было неполным, поэтому оно убило всех вокруг тебя. Слышу, как Бео ахает, но я слишком подавлена ощущением собственной вины, чтобы что-то сказать. Я виновата. Я виновата. Я виновата. Я виновата. Я виновата. Только эти слова звучат у меня в мозгу, когда Антонелла замолкает. Я не просто единственная, кто выжил. Все погибли из-за меня. Я главная виновница трагедии «Метро-25». «Правда в том, — говорит сестра-близнец, — что убить я хотела только двоих. Только двоих». Беа и все её отражения в ужасе отшатываются от Антонеллы. Ты убила наших родителей. Меня как будто пристрелили на месте. Я не могу дышать. Как только Баст поделился со мной кровью, чтобы скрепить наш договор, я поняла, что могу сотворить любое заклинание, какое захочу. Говорит Антонелла, не обращая внимания на мой ужас и испуг. И всё же мне нужна более мощная магия, чтобы восстановить свою кровь после того, как Бастиан высосет её из тебя. Чистое жертвоприношение. Больше всего на свете я хотела бы встретиться со своими создателями. «Ты убила их!» Повторяю, я всё ещё не в силах осознать услышанное. Правда, слишком страшна, чтобы смириться с ней. «После того, как Бастиан высосет тебя...» Невозмутимо продолжает сестра. «Он вернётся в своё королевство, а я вселюсь в твоё тело. Тогда то же заклинание, которое отняло жизненные силы у наших родителей, вернёт жизнь мне. Я снова стану живой и взойду на трон в лос Я напою замок кровью. Я дам ему столько крови, сколько он пожелает. Наша сила будет расти». И скоро мы станем властителями на этой планете. Я — человек-заклинатель, о котором говорится в пророчестве бралага. Именно бралага мои истинные создатели. Теперь я понимаю, в какую извращенную фантазию я попала. Преступник, за которым я охочусь, убийца моих родителей. Творец «Метро-25» — моя сестра-близнец. И она планирует уничтожить весь мир, начав с меня. Хуже всего то, что её план почти полностью воплотился в жизнь. Ей удалось всё, кроме одной мелочи. Я всё ещё жива. Себастьян не убил меня. Заявляю я — указывая на прокол в её плане. «Не понимаю, почему, но Баст любит играть со своими жертвами. Просто ты никогда не любила», — говорю я. «Я готова ненавидеть её за то, что она сделала, но в то же время хочу помочь ей оправиться от пережитого». И Себастьян тоже раньше никогда не испытывал этого чувства, Но он сумел полюбить меня. И ты сможешь. Я придвигаюсь к ней ближе. Мы близнецы Антонелла. Мы делили с тобой одну матку. Я не вижу никаких эмоций во взгляде сестры. Может, потому что она всего лишь дым. Теперь, когда он вспомнил, что ты ключ от его оков, сомневаюсь, что он устоит перед искушением закончить игру. «Я не отдам тебе своё тело, и Себастьян не убьёт меня. Мы вместе найдём другой способ!» «Ты правда веришь, что он что-то к тебе чувствует?» усмехается она. «Как он повел себя после того, как к нему вернулась память? Он что, отрёкся от своей прошлой жизни и обещал посвятить своё будущее тебе?» Или он стал холодным и отстранённым, потому что вспомнил, что он должен сделать? Мне хочется сказать в ответ что-то язвительное, уколоть её побольней. Но в жизни она знала лишь страдания, и вряд ли моя язвительность поможет. Я хотела бы презирать её, но чувствую лишь боль разбитого сердца. Ты одна, Эстелла. Говорит сестра, видя моё поражение. «Хочешь проявить сестринскую любовь? Тогда позволь мне снять бремя жизни с твоих плеч. Позволь взять всё в свои руки». «Интересно, стоит ли мне вообще сопротивляться? Разве это не тот путь, который я искала?» Себастьян был прав, когда говорил, что «я двойственно отношусь к жизни». То люблю её, то ненавижу. Разве я приехала в Ускуру не для того, чтобы окунуться целиком в прошлое и остаться в нём? Теперь я смогу принести себя в жертву ради чего-то важного. Я подарю родной сестре шанс на жизнь. «Ты же знаешь, что я права», — говорит Антонелло. «Разве осталось что-то, ради чего тебе стоит бороться за жизнь?» Она будто повторяет мысли, которые рождались в моём сознании в самые мрачные минуты жизни. Дядя с тётей уничтожили нашу семью. Родители мне лгали. Сестра убила их. А потом, по её приказу, дядя убил филиппа Себастьян скрыл от меня правду и порвал со мной. И теперь единственное, что нужно Антонелле, это моя смерть и тогда она станет владычицей мира. Я не способна остановить её. У меня никого не осталось. У меня ничего нет, кроме меня самой. У меня есть я. Я обрела новую себя за последние семь месяцев. Пережила самое страшное, что бывает в жизни. Потеряла родителей. Переехала в другую страну. Влюбилась. Я раскрыла дело метро 25. Никакому другому детективу это оказалось не по силам. Антонелла многое вынесла и сотворила только ради того, чтобы иметь какое-то будущее на Земле. Почему я так легко отказываюсь от своей жизни на этой планете? Что бы подумали родители, если бы я сейчас сдалась? Почему? чтобы они почувствовали, узнав, что одна из их дочерей убила другую. Я должна сберечь их наследие, сберечь родную сестру и свою судьбу. «Ты ошибаешься», — вдруг слышу я голос. Я чувствую чью-то руку на своём плече. Поднимаю глаза и вижу тётю. «Эстелла не одна», — произносит она. «У неё есть я!» Я нервно сглатываю и смотрю в чёрные глаза Антонеллы. Поддержка Беа ободрила меня. «Мы найдём другой способ», — настаиваю я. «Я и не ожидала, что тебя будет легко убедить», — говорит Антонелла. «Но теперь, когда вы помогли мне проявиться в другом измерении», У меня появились другие возможности. От ты её слов, у меня внутри всё холодеет. Что ты имеешь в виду? Я не могу вернуться на землю бестелесный. И не могу взять твоё тело, пока Себастьян не выпьет из тебя кровь. Но могу воспользоваться временным телом. Я так и знала, что это ловушка скрикивает Беа, повернувшись к Тео. «Что ты наделал?» Я смотрю на дядю и понимаю. Он знал, что необходимо будет принести кого-то в жертву. «Мне очень жаль», — говорит он сестре. И, похоже, в первый раз действительно жалеет о том, что натворил. Антонелла поворачивается к Беа и Тео. «Кого же из вас выбрать?» «Их тела ты тоже не будешь использовать!» — говорю я. «Тот из вас, в кого я вселюсь, умрёт!» — продолжает Антонелла, обращаясь к Беа и Тео. «Но смерть будет мгновенной!» «Не трогай их!» — кричу я, холодея от страха. Она поворачивается ко мне. «Это бессмысленно, конечно, но другого варианта нет». На вашей планете мне не обойтись без оболочки. А взять твое тело, пока ты жива, я не могу. «Пожалуйста, не делай этого!» — умоляю я. «Я видела, какой была твоя жизнь в другом замке. Всего этого не должно было с тобой случиться. Дай нам шанс. Мы станем семьей. Поможем тебе. Мы придумаем, как этого добиться, найдем другой способ». «Я преподам тебе важный урок, который мне преподал дедушка», говорит она, постепенно превращаясь в чёрный дым. «Только когда ты пожертвуешь всем, тебе нечего будет терять». «Нет!» — кричу я, когда дым окутывает тётю и дядю, как грозовая туча. «Бери моё тело, Антонелла!» говорит Тео, закрывая глаза и опускаясь на колени. Пользуйся им. Прекрати, говорит Б, встряхивая брата. Что ты делаешь? Антонелло, пожалуйста, кричу я Дыму. Не делай этого. Дым образует воронку над нашими головами. Вставай, говорит Б брату но он не встаёт с колен и не открывает глаз. «Я хочу этого», — утверждает он. «Позволь мне это сделать». Дым обрушивается вниз, словно ураган, и я ору. «Беа!» Тётю поражает дым. Она запрокидывает голову, и её тело сотрясается в конвульсиях. Нет! Кричит Тео. Я хватаю Беа за руки, пытаюсь вытрясти сестру из её тела. Тёти в ужасе смотрят на меня. Беззвучно хватает ртом воздух и трясётся. Нет, Антонио, не делай этого, умоляю я. Не трогай только не её. Глаза Беа закатываются, и я кричу: "Борис, не сдавайся!" Тео застывшим взглядом наблюдает, как я пытаюсь спасти жизнь его сестре. Тело тёти нагревается, словно у неё поднимается температура. И я в отчаянии наблюдаю за тем, как на роговицах её глаз появляются чёрные точки. Дым спиралью проникает внутрь. «Беа, пожалуйста, сопротивляйся!» Радужки тоже становятся чёрными. Я сжимаю тело тёти, Как будто могу выдавить из неё свою сестру. И беспомощно наблюдаю, как дым поглощает каждую частичку её глаз. Правило Рауля номер 11 Мысли как преступник. Но не позволяй преступнику понять, как мыслишь ты.